Духовно-просветительская деятельность учителей. Начало Теосовского движения. 15 ноября 34. -го. Ввиду сильного и настойчиво выраженного желания сотрудников Блаватской основать общество для ознакомления продвинутых сознаний с эзотерическим учением всех религий и философий, Махатма Кутхуми согласился руководить таким обществом и было приступлено к этому опыту при содействии Блаватской, полковника Олькотта, Джеджа и еще нескольких лиц. Все это впоследствии вылилось в существующее ныне теософическое движение. Историю его можно прочесть в письмах Махатмы к Синнету, И в томе писем самой Блаватской, к тому же синоту учение, принесенное Блаватской, сделало свое великое дело. Именно по всему миру оно пробудило и сдвинуло с мертвой точки многочисленные единицы сознания. И отделения теософского общества очень способствовали этому. Потому нельзя говорить, что опыт этот был неудачен. Конечно, если бы не человеческая тяжкая природа, Результаты могли быть во много раз больше. Все же утверждение о неудаче идет от темных сил. Как сказано, ступени сознания сложились прочно. Должна добавить, что в Америке движение связано главным образом с именем Блаватской, и оно очень распространяется и входит в жизнь. Махатма Кутхуми положил много сил на заложение теософического центра и даже заболел от прикасания к низшим земным слоям и человеческим аурам и должен был на некоторое время удалиться в полную изоляцию в одну из недоступных для смертных башен тибетской твердыни.